Второе детство запугало Серёжа Цыбашева. Все представлялось ему одушевленным, и в этой способности жизни существовать везде и во всем он чувствовал непременную смерть. Замерший предмет казался от своей живой неподвижности еще более зловещим. Иногда заведомо умерший шкаф неожиданно возвращался с того света, и посмертная жизнь начинала проступать в нем сквозь трупные деревянные черты. Мертвый шкаф не мог уже нести свои прежние обязанности, и безумием виделось, что в нем хранятся живые вещи живых людей. Воскресший шкаф лишался мебельных функций, ибо взамен старым пришли новые, потусторонние возможности и свойства, выяснять которые не хотелось. Живое пугало Сережу смертью, мертвое пугало послесмертной жизнью. Эта способность незримо присутствовала в подкожной сути любой вещи. Жизнь и смерть — существовали одновременно, преобладая по очереди. Он боялся теней, складок одежды, если в них угадывались глаза и губы. Две произвольные серебристые точки из узора на обоих уже составляли взгляд, а поскольку стены пестрели бесчисленным множеством точек, они складывались в тысячи тайных взглядов, наблюдающих за ним. Из-за боязни перед этими недолицами он дорисовывал мрты. Но вместо улыбающихся полумесяцев цыбашев не зная почему, рисовал перевернутые, угрюмые оскалы и перед сном, в отчаянии, укрывшись головой одеялом, подглядывал в щелочку зажившей многоликой темнотой. Страх не развил в нем жестокость. Наоборот, к пяти годам он достиг универсальной жалости: жалел небо и землю, листики на кустах и каждый предмет вообще, потому что в любом факте существования ему виделись чьи-то боль. страх и последующая смерть. Ветер, солнце, ночные облака представлялись ему живыми, очень страдающими существами. Родители берегли его впечатлительный ум, и он рос лишенным детского общения. От одиночества он делил свое тело на две части, левую и правую. Левая сторона считалась хорошей, а правая плохой. Сережа был правшой и жалел более ущербную левую половину, отождествлял ее с собой. Он охотнее гулял в дождь, Любил подходить к водосточным трубам, смотрел на струи воды и радовался, когда прикасался к ним. Занять его воображение могла веточка или горстка песка, которую он часами пересыпал из ладони в ладонь. Тихий ребенок, но лишь изредка впадал в отчаяние от непрерывности страха и в тоске по мужеству надрывно плакал. После само собой утешался, придумывая себе неподвижную игру, представлял широкую и праздничную улицу, по краям которой возвышались многоэтажные дома, за окнами царило веселье, и в автобусах туда-сюда ездили известные артисты и члены правительства, виденные по телевизору. Место, где жила семья Цыбышева, называлось «Старые дома». Район составляли дореволюционные пятиэтажки. Сами постройки были сделаны на совесть, но время износило их, вычернив когда-то красный кирпич. Там в квартирах не было обогревательных батарей, а кафельные печи, переделанные под отопление современным газом. Вода нагревалась в чугунных титанах. Цыбышеву повезло с добрыми родителями, но не с окружающим миром. При таком малярийном воображении он оказался в обществе людей, одержимых и мрачных. Умственные настроения напоминали дух древней Иудеи, когда люди, принесшие Евангелие, умерли, оставив безбрежное поле для самых диких его интерпретаций – ереси, замешанные на проповедях заезжих пятидесятников и баптистов, множились как плесень, рождались и гибли в один день вместе со своими патриархами. Лишь на время их коротких триумфов дворы перенимали лжеучения, иступленные ему следовали, а потом свергали создателя, или он сам исчезал. Питательной средой, поставляющей юродивых, пророков и святых, стало жилищно-коммунальное хозяйство. Эти люди были в большинстве своем вторым поколением муромских, ярославских крестьян, бывших духоборов и странников. Подтравленные дедовским сектанством, они лениво опролетарились водопроводчиков, дворников и кочегаров. В трухлявых дворах-колодцах самогон называли «богородичным молоком», а кречение «небесной банькой». Схема ереси бывала довольно однообразной. С перепоя кто-нибудь провозглашал себя воплотившимся Саваофом и начинал странствие в пределах нескольких дворов. Укрепившись сотрудничеством с возлюбленным сыном Иисусом, он окружал себя двенадцатью апостолами и Богородицей, утолявшей телесные нужды Саваофа и часто сына Иисуса. Когда Богородицу начинал мять, кроме Саваофа, кто-нибудь из апостолов, такой объявлялся Иудой. Ереси не касались сложных и скучных вопросов первородного греха, искупления, дьявола или конца света, ограничиваясь созданием новых ритуалов и предметов культа. Один из лжи Иисусов удалился в пустыню, заводскую свалку, там упал в грязь и, захлебнувшись, пролежал в ней несколько суток, пока твердь не высохла. В грязи остался отпечаток его лица и тела. Говорили, что эту грязевую плащаницу разобрали по частям лжеапостола, упирая на ее целебные свойства». Возле небольшой прачечной, пыхающей влажным преисподним паром, творилась другая история. Местный интеллигент-сатанист, бухгалтер Прилин, с дьявольской хитростью, используя должность руководителя атеистического кружка, просвещал всех желающих. Поповского бога зовут Христос. Скажешь, и как будто на гнилую ветку наступил, хруст один. Имя у бога высохшее, трухлявое, будто скелет. Жиды его убили, прибили к кресту, а потом ожившему трупу на кресте стали поклоняться. Он написал законы, мучащие живых и мертвых, а попы заставляют людей жить по этим законам. Появляясь во дворе, Цибашев снискал своей робостью и молчанием репутацию умника. Дворник Витя, в прошлом сам пророк, поощрял эту умственную склонность, громко поучая. «Думай, думай, малый, а то выгонишь все мысли, останешься с пустой башкой и подохнешь». И шестилетний Цыбышев лишался сна и не имел в страхе на неделю. Напугав как следует, Витя спускал штаны и садился срать в наметенную кучу мусора, приговаривая с куриными интонациями «Свят, свят, свят!» и одевался, не подтираясь. «Сами себя от нечистоты отделяем. Заново из божьей говноглины лепимся, очищаемся от денных грехов. Так и Господь нас в час страшного суда от греха испражнять придет». Это Витя называл «молитва на кишку». Цыбышев часто смотрел, как Витя роется в мусорных баках, извлекая комки туалетной бумаги, кровавые клоки, менструальной ваты и рассовывает по карманам. «На, подержи в руке», — говорил он, протягивая Сереже найденные отходы. «Святое это! Жертва за тебя принесенная! На себя всю грязь тела приняла!» Помойки, свалки, мусорные кучи неосознанно представлялись ему некими экологическими «голгофами», принявшими муку нечистоты ради других мест. Как многие дворники, Витя не мыл рук, признавая только огненное очищение. Он обливал руки бензином и поджигал его, а потом, до того, как огонь начинал жечь кожу, тушил руки в песке. Продукты он тоже не мыл, предпочитая их опаливать, то есть питался жареным или запеченным на костре. Кучу мусора, в которой он уже нагадил и поджег, Витя называл гиеной огненной, а исходящий дым — Господним Духом. В шесть лет Цыбышев пережил сильное потрясение. Тогда во дворе вошла в моду ересь хлебничества. Основатель, электрик Мартынов, опирался в ересе на слова Иисуса. «Я есмь — хлеб жизни, хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя». которую я отдам за жизнь мира хлебники ходили по квартирам и попрошайничали милостыню они брали только хлебом и получив его тут же садились на пол поедая в демонстративном смирении с земли мартынов проповедовал следующее через фрукт мы согрешили получаем же искупление через хлеб ибо он плоть и кровь божья хлеб иисус всему голова И есть надо только хлеб, а кто ест яблоки, тот грешит. Хлеб – азбука пища. В раю человек был сыт и собой достаточен. Во грехе фруктовом человек оскорбил свой хлеб, отделился от Бога и получил в наказание голод, крест утробы нашей. И теперь должен добывать Бога в труде из земли. Голод, утоленный хлебом, есть голод духовный. Остальным же – утоление животное. После чего Мартынов вкушал земли хлеб, и топтал яблоки. Сережа Цыбышев, и так боявшийся всего, стал бояться даже хлеба. Знание Мартынов черпал из Библии, которую он никому, однако, не давал в руки. Кто-то из отступников тайно завладел текстом и с начальных же глав укрепился в новой ереси, основанной на словах первой книги Бытия, и сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сея будет в пищу. С вырванной странички отступник ходил по дворам, объясняя, что весь мир сотворен в пищу человеку, и потому любое поедание священно, а не только хлеба. Новохлебник говорил, «В пищеварении мы преобразуем малодуховные растения и мясных животных в питательные элементы души, и этим вочеловечиваем их». Выступления спровоцировали появление экстремистской фракции новохлебничества. Их пророк инвалид ног Панкратов утверждал, что всякой пище есть бог. У новой ереси оказались последователи, ибо людям надоело вкушать один хлеб, и многие стали истово поклоняться любому продукту питания, будь то колбаса или плавленый сырок. Гастрономы или продовольственные ларьки объявлялись домами бога. Сам пророк Панкратов принял мученическую кончину, подавившись во сне зубным протезом. Но до этого он успел испугать Цыбышева. Огромный, седой и бородатый, он сидел во дворе, заправив под себя пустые штанины и жадно поглощал пищевую милостыню. Завидев робкого, Сережу сказал, «Знаешь, почему покойник в гробу выгнивает до костей? Потому что его не кормят, и он объедает себя изнутри, чтобы не голодать. Вначале щеки, потом остальное». Сережа Цыбышев перестал есть. Участковый педиатр хитростью выпытал часть его страхов и посоветовал обратиться к детскому психиатру. Потом отец сидел у Сережиной кровати, кормил сына с ложки манной размазней и проводил долгие философские терапии, частенько не отдавая отчета, что перед ним просто запуганный шестилетний ребенок. Религия — это детство человеческого ума, нуждающегося в суровом родителе, «У духовно взрослого человечества нет потребности в Боге, ибо люди могут сами, сознательно, без необходимости высшего надзора, следовать законам добра». Охваченный мыслью он вскакивал и начинал кружить по комнате, как некая богословская бабочка. Сложно ответить однозначно, есть ли Творец. Он был и ушел, возможно, даже не существовал. В любом случае он прячется от людей, и не стоит преследовать его своей любовью, Как навязчивые поклонники. Бог существует за пределами любой веры и совершенно в ней не нуждается. И самое интересное, вера не нуждается в том, чтобы Бог своим существованием оправдывал ее. Она тогда утратила бы свойство веры и стала бы фактом. Отец кидался к Сереже и собирал ложки с его губ и подбородка вытекавшую как пена кашу. Пусть мы умрем и, скорее всего, не воскреснем, но уже в этом не видится испытание. Он мечтательно улыбался. Помнишь, мы читали Незнайку в Солнечном городе? Волшебная палочка давалась только за бескорыстные поступки. Бессмертие нельзя получить по расчету. Только тот, кто действует бескорыстно, заслуживает его. Отец грел свои тонкие дрожащие пальцы, о растрескавшийся кафель печки. Милосердие — единственное, что имеет ценность само по себе. Религия подменяет милосердие системой посмертного воздаяния, Наше советское общество отошло от религии, но число добрых поступков не уменьшилось, и само милосердие стало искренней от своей беспричинности. В религиозных костылях нуждаются только люди слабые, не имеющие сил совершать милосердные поступки бескорыстно. Сережа, погруженный в страх, выглядывал из него, как из дупла, и видел в огненных отблесках лицо отца, присевшего у открытой печной заслонки. «Я тоже слабый человек, но вот что мне кажется». За всю историю человечества возникло множество различных религий, и для меня это сигнал того, что Бога просто невозможно заменить какой-то идеей, и уже одним этим Он являет нам Себя. Он там, где кончаются все идеи Бога среди добрых, работящих людей, живущих честной середины бытия, в неверующей вере. Потом отец начал петь на колыбельный мотив. «Никого не будет в доме, кроме сумерек». Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев, быстрый промельк маховой, только крыши, снег, и кроме крыши снега, никого. Сережа делалось страшно, и он начинал плакать. Отец обрывал колыбельную, брал его на руки и, укачивая, выдумывал следующую доктрину: мироздание удивительно и гармонично. И весь мир — это один большой бог. Он существует везде и все собой наполняет. Во всем его дыхание, в каждой вещи. Вот твой любимый плюшевый пес. Он брал в руку ушастую игрушку. В нем тоже образ Божий. Сережа обнимал плюшевую собаку, успокаивался и начинал засыпать. Отец придумывал очередную сказку. Мы не замечаем Бога, потому что видим через него. Он прозрачный. Из стеклянного золота он сделал солнце и звезды.